Глава четвертая. Проснулся под вечер следующего дня. Неплохо я придавил. Почти сутки. Чего тихо-то так? А, стоим. По-быстрому решив вопрос с гигиеной и туалетом, Александр выяснил у кондуктора время до начала движения и легкой рысью двинулся на поиски станционного буфета. Должен же он тут быть. Ожидания его не обманули. Был только не буфет, а маленький ресторанчик, и наплыва посетителей в нем не наблюдалось. Мне начинает нравиться новая жизнь. Чего изволите? Ужин поплотнее и что-нибудь с собой в дорогу, чтобы хватило до Варшавы. Будет сделано. Такое впечатление, что ждали именно его. Труженик под носа и салфетки даже с места не сдвинулся. Звонкий щелчок пальцами, быстрый жест. И на столе стали появляться тарелки. Затем наполовину полный бокал с э, вином, видимо. И на отдельном месте чашечка чаю в комплекте с полупрозрачным ломтиком лимона. Минут через десять сосредоточенного Жора пришло понимание, что он погорячился сильно. Жаба задавит, если все не съем. А ведь задавит точно. Что тут за порции такие? Сразу трем в пору. Блин, жалко оставлять-то. И с собой не забрать. Вот тут точно все надкусаю, чтобы не было обидно. Отвалившись от стола, князь утер трудовой пот на крахмаленной салфеткой и кивнул ожидающему невдалеке официанту. — Прикажете рассчитать? — Пожалуй. Для приличия, глянув в блокнотик, халдейской разговоркой протрещал. — С вас два рубля с полтиной? Офицер кинул на стол еще одну трешку, Но в последний момент, по улыбке официанта, отчетливо понял, сдачи ждать не следует. И вдруг так захотелось проявить бережливость, ну просто жуть. Ну-ну, рано радуешься. А, еще бутылку легкого вина и какие-нибудь пирожки с собой, это возможно? Разумеется. Слегка поубавивший радушия, официант через минуту вернулся с одним большим и одним маленьким пакетами в руках. В купе Корнет свалил всю свою добычу на столик и первым делом проверил, все ли вещи на месте. Вспоминая прошедшие дни, Александр решил, что нигде по-крупному не ошибся. Ну, а мелочи спишут на последствия обморока. Медик сказал, что нервического припадка. Знать бы еще, что это такое. Ладно, неважно, прикинем, что ждет дальше. Значит, Ченстахов, штаб бригады. Примут меня там как молодого специалиста. То есть подай принеси, сбегай, спасибо, пошел нафиг. Образно, конечно, но так и будет без сомнения. Радует, что не рядовым еду служить. Да. Следовательно, выделяться не будем. Начальство разочаровывать тоже. Кого ожидают, того и должны получить. Это первое. Надо срочно учиться общаться с окружающим миром. Накатывающее равнодушие начинает сильно беспокоить. Это второе. Ну и третье, напоследок. Я же вообще не знаю, как управлять взводом. От таких оптимистичных мыслей разболелась голова, а еще, как бонус к дергающей боли в висках, начала покалывать в глазах. Забыться удалось с трудом и только под утро. Боль не ушла и на следующий день, и на следующий день. Прошла только на третий, но кое-что после себя все же оставила. Память. Хороший такой кусочек переживаний, эмоций, надежд. Свежеиспеченный корнет князь Огренев действительно оказался ботаником. Классическим таким, образцовым, почти эталонным для других. Вечно не второй даже, а третий. С кучей комплексов, застенчивый и мечтательный до ужаса. Очень переживающий из-за того, что он до крайности беден и вечно на казенке, папенька, не оставивший в новой старой памяти даже малейшего образа, никогда не злоупотреблял чрезмерным общением со своим единственным отпрыском. Если верить обрывкам памяти, так папуля вообще не помнил о том, что у него есть наследник. И умер от обильно систематических возлияний, оставив после себя, на удивление, много долгов и трехкратно перезаложенное по закладным основательно, можно сказать, старательно запущенное поместье. Поместье продали, долги погасили, а сироту его почти сразу взяла на попечение сестра матери, та самая Татьяна Львовна, и с пяти лет растила вместе со своей дочкой. «Мама, мамочка». В памяти остались размытые образы, светлый силуэт, теплые руки, родной голос, маленький светлый уголок в черной тьме отчаяния, слишком маленький уголок, увы. Учеба в Александровском кадетском корпусе и постоянные насмешки сверстников, отсутствие друзей и первые же комплексы, золотая медаль как лучшему ученику, поступление в Павловское военное училище, иступленная учеба. И все те же насмешки, насмешки, насмешки. Да, он князь древнего рода, Рюрикович. Вот только нищие и бессильно терпящие и замечания и незлые вроде бы шутки почти от всех вокруг. Последней каплей стала беседа со старшим наставником, единственным, кому он хотя бы немножко открылся. Несмотря на <свят>, твои обстоятельства, Саша, я верю, что ты станешь достойным человеком и хорошим офицером. В обычных полках тебе делать карьеру будет затруднительно, а меж тем, служа на границе, ты мог бы устроить свою судьбу наилучшим образом. Поверь мне, Саша, я знаю, о чем говорю. И этот не забыл напомнить про обстоятельства рапорт по поводу будущего места службы и безразличия к дальнейшей судьбе. Затем построение, речь начальника училища, поздравление от его императорского величества Александра III, присвоение звания, восторженные лица сокурсников, приказ о присвоении звания под погоном, а внутри ширится пустота, и все больше и больше хочется уйти, темнота и долгожданный покой. Веселая жизнь у парня была. На одной из станций Александр прикупил толстый блокнот и карандаш записывать умные мысли. Свои, конечно. А также строить планы. Не, не так. Планы. На первом листе появилась лаконичная запись. Деньги как молодой с пылу с жару корнет может приподняться финансово в Российской империи. Вариант первый. Верно и усердно служа Отечеству, не жалея чего-то там и кого-то, особенно свое непосредственное начальство, во имя царя-батюшки и так далее и тому подобное. А где-то года через три 4 начнешь расти в чинах. Или не расти, вот уж как повезет. Вариант два. Удачно жениться на большом приданном после чего послать армейские тяготы куда подальше и жить в свое удовольствие. Да, как-то не очень хочется быть альфонсом. Да и желающих заметно более высокой квалификации в деле обольщения богатых невест уж наверняка и без него хватает. Вариант три. Взять и совершить подвиг. Разумеется, на глазах у начальства. И заметят сразу, награды появятся вместе с перспективами. Нет, не подходит. Лишнего внимания привлекать нельзя. Да и надорваться ненароком можно, подвиг совершая. Вариант четвертый. э, -э, -э что-то нету пока. Но будет, непременно будет. Собственно, почему именно служба? Сразу подать в отставку, к сожалению, никак не получится. Необходимо три года погеройствовать, отрабатывая долг государству российскому. Но потом-то препятствий не будет, вроде бы. Этот вопрос надо было уточнить. А раз не на военной службе, а на гражданке, может быть и в прямом смысле, зарекаться не буду, тогда давай подумаем, какими такими уникально многообещающими навыками я обладаю. Учился, сначала закончил на отлично строительный техникум, их как раз начали переименовывать в колледжи, да только это было единственное изменение. Затем помучился 4 курса в институте на химическом машиностроении Помучился, да и бросил. Неинтересно стало. Потом работал прорабом, правда, недолго. Ставим плюсик. Погонять на авто и покопаться у него под капотом. Помнится, пришлось как-то изрядно повозиться с отцовской «Волгой» М-21, когда он ее всадил в столб. Последний, кстати, такой ласки не перенес и упал. Да и не только с ней повозиться. Спасибо нашему из бугорному автопрому. Еще из десяток вполне освоенных и изученных профессий, Столяр-станочник или, к примеру, электрик и сварщик. Корявый, правда, но это все не то. У, есть! Постоянные выезды с друзьями на охоту, пейнтбол и периодические занятия рукопашкой. Все это способствовало легкому фанатизму на оружейную тему. Бенелли, Рысь, Ремингтон 840, тюнингованные раритеты вроде Мосинки, Маузера ак 98 Ли Энфельда, Макеты отечественных пулеметов времен Великой Отечественной, разные модификации всех побочных отпрысков АКМ, как то «Сайга», «Тигр», «Барс», «Лось». Ну, у самого дома в сейфе хранилась тульская вертикалка 12-го калибра, да дедовский еще СКС, от которого, после всех улучшений и переделок, только название с клеймом и осталось «Ижевского оружейного». Неудачные попытки научиться скоростной стрельбе из пистолета, а также непреложное правило тира «сам пострелял, сам и чистит, принесли отличные знания ТТХ ГШ-18 Макарова, чтобы его ТТ Нагана и предмета тайной и явной гордости инструктора Валентина Сергеевича Браунинга Хай Пауэр, который так понравился тогда ученику, что тот не поленился оформить лицензию на газовый ствол и прикупить его реплику. А если покопаться в памяти, наверняка еще что-нибудь и такое вспомнится, и много. За два дня, оставшихся до прибытия на место, Александр исчеркал блокнот почти полностью, записывая все, что только вспоминалось и придумывалось. Самые бредовые идейки предположения, обрывки мыслей и воспоминаний. Глядишь, что-то и пригодится. А заодно прислушивался и присматривался к манере общения своих попутчиков готовясь к первому серьезному испытанию, то есть к общению с большим начальством.